Глава 3. 20 лет спустя. Девушка шла по лесу с плетёной корзинкой в руке и напевала себе под нос, щурясь от яркого света. Солнце проникало в просветы густых елей, ласково гладило румяные девичьи щёки, заставляло блестеть густые чёрные волосы, заплетённые в две тугие косы. Девушка пела и улыбалась. Лес раскачивался и скрипел в такт нежному тонкому голосу. Птицы перекликались между собой в густых кронах. Природа вокруг была полна спокойствия и умиротворения. Но вдруг, где-то неподалёку, в полумраке лесной чащи послышался крик. Песня оборвалась на полуслове. Девушка остановилась, замерла, прислушиваясь и оглядываясь по сторонам. А-у! Повторился крик. кричал мужчина, и в голосе его звучало отчаяние. Ау, помогите, я заблудился. Девушка поставила корзинку на землю и безшумно ступая босыми ногами по колючему ковру из опавшей хвои, стала пробираться туда, откуда доносился голос. Ау, помогите мне. Крик слышался всё ближе. Вскоре она увидела юношу, сидящего на земле, Он был бледный и растерянный, видимо, и вправду давно плутал по лесу. Юноша был высок, светловолос и хорош собою. Это девушка тоже сразу отметила, и её юное пылкое сердце затрепетало. На щеках выступил стыдливый румянец. "Леший тебя запутал, что ли?" спросила она, выходя из своего укрытия. Юноша вздрогнул от неожиданности, удивлённо уставился на девушку. Сначала он испугался её вида. Лицо девушки уродovalo тёмное пятно, как будто она обмазала одну щеку глиной. "Но «Ну, чего молчишь?" строго спросила странная незнакомка. "Э-коневидаль, увидеть девушку в непроходимой чаще," неуверенно проговорил он. "Ты мне от усталости привиделась, или, может, ты дух лесной?" Юноша смотрел на девушку настороженно и, казалось, боялся пошевелиться. вдруг она тут же растаят в воздухе на ней было длинное светлое платье что ещё сильнее делало её похожей на бестелесный призрак внезапно девушка широко улыбнулась и подошла к нему ближе я не призрак и не бестелесный дух сказала она услышав нежный тонкий голос юноша осмелел и снова спросил и кто же ты как звать тебя я Иулия ответила девушка я живу в этом лесу Если ты заблудился, я могу помочь. Проведу тебя короткой дорогой к деревне. Мне леший не страшен, я от него наговор знаю. Спасибо, буду обязан тебе жизнью, радостно ответил он, чувствуя, как в обессилившее тело возвращаются силы от осознания того, что он сумеет всё-таки добраться до дома. Меня, кстати, Егором звать. Тогда пойдём, Егор, сказала девушка. Имя у тебя необычное, я таких не слыхал. сказал Егор, поднимаясь с земли. Ничего необычного, просто я в июле родилась, ответила девушка, улыбнулась, а потом поманила юношу рукой, чтобы он следовал за ней. Лицо Егора вновь расплылось в счастливой улыбке. Он без раздумий пошёл следом за девушкой, радуясь тому, что в дремучем, тёмном, недружелюбном лесу так неожиданно нашлась для него спасительница, как будто колдовство какое-то. Значит, ты хорошо знаешь лес? спросил Егор, не сводя глаз со спины девушки. Она обернулась в полуоборота и ответила краснее, как свои пять пальцев. Я здесь выросла. Лес мой дом. Я тут каждое дерево знаю. И Юлия и сама была стройной и тонкой, как молодое деревце. Волосы её были чёрными, как ночь, глаза карими, блестящими каплями сияли на лице, покрытом золотистым загаром. Алые губы, густые брови, длинные ресницы всё было в ней прекрасно, за исключением безобразного пятна на щеке. А я-то думал, в лесах только нечисть живёт, баба-яга, а тут, оказывается, ещё и прекрасных девушек можно встретить, попытался пошутить Егор. И Юлия смутилась, зажгделась, словно алая заря, и прибавила шаг. Егор теперь едва поспевал за ней. Неужели ты одна здесь живёшь? — спросил юноша. — Нет ни одна, с бабушкой, — откликнулась и Юлия. — Кто же твоя бабушка? Уж не баба ли яга, скрывающая тебя от людей? И Юлия обернулась, взгляд ее стал строгим и укоризненным. — Моя бабушка очень добрая, — серьезно ответила она. — И вовсе она не баба яга, она знахарка, а в лесу живет, потому что природу очень любит. — Прости, если обидел, — сказал Егор. И в глазах его мелькнуло искреннее раскаяние. Просто у нас всегда детей бабой-ягой живущей в дремучем лесу пугают, а чтоб тут знахарки какие-то жили, о таком я не слыхал. Какое-то время они шли молча, но потом парень засмотрелся по сторонам, споткнулся о сухую корягу и во время падения поранил ногу. Из раны потекла кровь. Не переживай, просто царапина, махнул он рукой. Но и Юлия уже присела возле него и принялась осматривать рану. Развязав мешочек, висевший на кожаном поясе, она достала оттуда сухой листочек, пожевала его и сплюнув кашицу на ладонь, аккуратно размазала её по ране. Кровь тут же остановилась. И Юлия достала второй сухой лист и прижав его к ране, обмотала этот самодельный компресс вокруг ноги верёвкой. Голова её при этом была так близко к лицу Егора, Что он почувствовал едва уловимый аромат душицы, который пахли её волосы. Когда идёшь до дома, убери всё с раны, только водой не смывай, просто стряхни, всё само затянется к утру, сказала она. Ты, значит, тоже знахарка? спросил Егор, восторженно глядя на девушку. Я не знахарка, но кое-что знаю о травах, бабушка научила, скромно ответила она, помогая ему подняться. Когда они дошли до тропинки, ведущей в деревню, И Юлия остановилась и сказала на прощание: "Не заходи впредь так далеко, если не знаешь леса. Леший любит таких, как ты, кругами водить. Ему смех, а тебе смерть". Егор послушно кивнул. Он смотрел в лицо Юлии и понимал, что не хочет уходить. Было что-то загадочное и притягательное в скромной лесной красавице. Сердце Егора забилось в груди, когда она Перекинув длинные косы за спину, улыбнулась ему. Он подошел к девушке, взял ее за руку и сказал. «Спасибо тебе, лесная знахарка и Юлия. Ты мне, считай, жизнь спасла. Век твоей доброты не забуду». И Юлия снова покраснела от смущения. Она никогда раньше не общалась с мужчинами, тем более так близко, да к тому же держась за руки. Лесные слова Егора. Его восторженные взгляды то и дело заставляли трепетать девичье сердце, давно готовое к чувствам. Егор помолчал немного, а потом спросил, заглянув Июлии в глаза. «Можно мне увидеть тебя еще хотя бы раз? Разрешишь?» И Юлия высвободила свою руку и, взмахнув косами, торопливо пошла назад в лес. Улыбка медленно сползла с лица юноши. Лицо его стало разочарованным. «И Юлия!» Я хочу снова увидеть тебя, закричал он. Какое-то время, и Юлия шла вперёд, словно не слыша слов Егора, но потом, обернувшись, она крикнула: "Буду ждать тебя послезавтра на том же месте, если снова не заплутаешь в лесу, пока идёшь, то непременно увидишь меня". После этого девушка звонко рассмеялась и побежала в лес, ловко перепрыгивая кочки и старые трухлявые пни. Егор смотрел, как чёрные косы девушки мелькают в высокой траве, и улыбался. Подойдя к избушке, Юлия оглянулась по сторонам. Ни на крылечке, ни в огороде за избушкой никого не было. К И Юлии подошёл чёрный кот и начал ласково тереться об её ноги, подняв хвост трубой. Уголёк, хороший мой, девушка присела к коту и принялась чесать его за ухом. А где же наша бабушка? Кот мурлыкал в ответ, ходил вокруг молодой хозяйки. И Юлия, вдруг раздался за спиной девушки резкий старческий голос. Девушка обернулась и расплылась в улыбке. Бабушка Захария, не представляешь, что со мной сегодня приключилось. Девушка выскочила навстречу, дряхлая сгорбленной старухи, вышедшей из леса. Взяла из её рук корзину с травами и поставив на крыльцо, Вернулась и помогла старухе дойти до широкого пня. «Садись, бабушка, вынести тебе попить?» – заботливо спросила и Юлия. «Нет, не хочу. Лучше присядь рядышком. Да расскажи, чего хотела». И Юлия села на соседний пенек, посадила черного кота к себе на колени и заговорила. «Иду я по лесу, собираю грибы. И вдруг слышу, кричит кто-то. Я ведь помню, что ты меня учила к людям не выходить». Мало ли с какими они помыслами, но тут уж больно жалостливый был зов. Посмотрела я сквозь деревья, а там парень, с виду безобидный, но весь худой, растрепанный, как будто несколько дней по лесу бродил. Старуха сжала губы и нахмурила брови. — Я знаю, знаю, бабушка Захария, что ослушалась твоего наказа. Не гневись! — торопливо воскликнула и Юлия. — Все хорошо обошлось! — Оренёк этот в чаще заблудился и путь назад к деревне своей никак не мог отыскать. Он не злой оказался, очень даже добрый. "Иулия", рявкнула старуха. Девушка вздрогнула, замолчала, глядя на покрытое морщинами и бородавками лицо старухи. "Я много раз говорила тебе, что при встрече с людьми надо быть осторожной. Вот с чего ты взяла, что он добрый был?" Иулия пожала плечами и, подняв лицо к небу, улыбнулась. Не знаю, по глазам, наверное, прочитала. По глазам? Ну-ну, ворчливо отозвалась старуха. Она встала и прихрамывая подошла к девушке, погладила её по волосам. Иди, приготовь мне травяной чай, устала с дороги, вздохнув, сказала Захария. Когда девушка скрылась в избушке, Захария снова вздохнула, на этот раз в её вздохе послышалась тоска. Эх, поганка моя! Неужели всё? Так же жалко тебя, пробормотала старуха, глядя на дверь избушки, которую только что притворила за собой и Юлия. Захария развела огонь в очаге, плеснула в котелок ключевой воды из ведра и повесила котелок на огонь. Вода водится, земли провидится. Покажи, что будет, раскрой времени тайны. Губы свои на замок сомкну, что увижу, не скажу. Прошептав заклинание, старуха низко склонилась над котёлком и стала пристально смотреть в воду. Через какое-то время вода забурлила, и Захария, отпрянув, сурово сдвинула брови. Сняв котелок с огня, она резким движением выплеснула кипяток на землю. "Ну вот, значит, и вправду пришло твоё времечко, Юлия", прошептала Захария и с мрачным лицом поковыляла к избушке. Чёрный кот, который всё это время наблюдал за старой хозяйкой, сидя на широком пне, спрыгнул на землю и пошёл следом за ней. "Я рада, что ты запомнил путь и пришёл". Парень и девушка стояли друг напротив друга на лесной поляне. Птицы не пели, прячась в кустах от летней жары. В лесу было тихо, спокойно. И Юлия улыбнулась Егору, и лицо её словно озарило светом. Юноша смотрел на неё, и любовался. И Юлия не была похожа на девушек, с которыми он в шутку женихался в деревне. Она была скромная, но при этом сильная духом. Она не училась грамоте, но была умна. И Юлия не носила цветастых платков и алых лент в косах, но и без всего этого она была яркой. А ещё Юлия не думала о том, что о ней подумают другие, ведь в лесу не было других. Была только она. и ее бабушка. Поэтому девушка вела себя с ним естественно и не жеманилась, как деревенские девушки. Все это Егор понял, пока они гуляли по лесу. Он был очарован лесной красавицей, что до ее изъяна темного пятна на лице, скоро он перестал его замечать. А сама и Юлия была так сильно очарована юношей и его рассказами о деревне, что ей захотелось как можно скорее там побывать. Прикоснуться к его миру. А ты приходи на вечерку. Туда все деревенские парни и девки ходят. Весело у нас бывает. Пляшем, поем, шутки шутим. Я бы пришла, да меня бабушка не отпустит, с грустью в голосе ответила Юлия. Почему? Искренне удивился Егор. И Юлия отвела глаза в сторону, вздохнула печально. Не любит бабушка людей, и меня от них уберечь хочет. Я с тобой рядом буду, Юлия. Поверь, ничего плохого с тобой в деревне не случится. Юноша подошёл к девушке ближе и аккуратно убрал с её лица тёмную прядь, выбившуюся из косы. "Я тебя от любой беды уберегу", тихо сказал он. "Правда?" спросила она, глядя на него. "Правда". Наклонившись к лицу Юлии, Егор собирался поцеловать её, но она отпрянула от него и воскликнула: Вот глупая. Как же мне на вечерку-то идти? Я ведь и плясать не умею. Егор рассмеялся. Это не беда. Тапотуху можно за 5 минут освоить. Смотри на меня. И парень стал топтаться и подпрыгивать на месте, а потом схватил и Юлию под руку и закружил её по лесной поляне. И Юлия смеялась, запрокинув голову, и смотрела на Егора снизу вверх счастливым взглядом. Он был очень красивым, светлые волосы, бледно-рыжие веснушки по всему лицу, курносый нос. У неё перехватило дыхание и закружилась голова от его близости и мужской силы, так не похожей на её женскую силу. И Юлия перестала смеяться и снова смутилась и покраснела до корней волос. Егор, заметив её смущение, остановился, взял её за руку. А слушайся, бабушку хоть раз. Приди в пятницу на вечерку. И Юлия вдруг дерзко вскинула голову, в её тёмных глазах сверкнули яркие огни. Приду, голос её прозвучал слишком громко, пролетел эхом по чащам. Где-то рядом из кустов, напуганная шумом, вспархнула большая птица. И Юлия, и Егор вздрогнули от неожиданности и засмеялись разом. Звонкие молодые голоса наполнили лес жизнью и ощущением близкого счастья. Егор и Юлия смотрели друг другу в глаза и оба чувствовали те незримые, обжигающие искры, что летели от их горящих сердец во все стороны. И Юлия не сказала Захарии о том, что Егор позвал её в деревню на вечеurку. Бабушка всё равно запретила бы ей идти. а ей уж очень хотелось туда сходить. Молодость не дает жить спокойно. Она каждый день сподвигает на что-то новое, неизведанное. Новые дороги, новые знакомства, новые чувства. Поход в деревню представлялся и Юлии огромным приключением, а сама Вечерка – важнейшим в ее жизни празднеством. Она долго думала, как ей одеться, ведь кроме двух одинаковых светлых льняных платьев – У них больше ничего не было. Мне бы хоть платочек какой на голову, растерянно проговорила Иулия, глядя на своё простое, невырачное платье свободного кроя. В поисках платка Иулия открыла старый сундук Захарии. Каково же было её удивление, когда вместо платка она нашла в сундуке яркий нарядный сарафан алого цвета. Схватив его, Иулия захлопнула крышку сундука, и, скинув свое платье, торопливо примерила наряд. Он оказался ей как раз в пору, и она, обрадовавшись, закружилась вокруг себя. «Откуда у бабушки такая красота, если она всю жизнь прожила в лесу?» — вслух спросила и Юлия, радостно поворачиваясь из стороны в сторону и пытаясь танцевать топотуху так, как показывал ей Егор. Черный кот в это время сидел на лавке, и прищуренными глазами смотрел на девушку. Когда с улицы сквозь открытое окно послышался скрипучий голос Захарии, и Юлия вздрогнула, и в спешке стала стягивать с себя сарафан. Кот прыгнул на подоконник, а с него на землю. Подойдя к ногам старухи, он громко мяукнул. Захария посмотрела на него и нахмурилась. «Сарафан взяла, говоришь?» – тихо спросила старуха, глядя в желтые глаза кота. а потом перевела взгляд на маленькое оконце избушки. Но ну, пусть берёт, Коле нужен стал. Смотри, не выдавай меня, уголёк, прошептала Иулия, пряча за пазухой алый сарафан. Я его непременно верну бабушке в целости и сохранности. Кот хрипло мяукнул в ответ. Не идти же мне на праздник без наряда, воскликнула Иулия и коснулась кончиком пальца носа кота. Кот снова мяукнул, как будто и вправду понимал, о чём говорит девушка, потом вышел за ней на крыльцо. И Юлия погладила его на прощание и убежала. С самого утра с её взволнованного лица не сходила улыбка. Она заранее придумала отговорку для бабушки Захарии, скажет ей, что идёт сегодня на ночную рыбалку, а сама через лес бегом к деревне, где они договорились встретиться с Егором. к утру успеет вернуться, а рыба, хмм, скажет, что клёва не было. Захария, услышав взбивчивую речь Юлии о рыбалке, ничего не ответила, отпустила её и сделала вид, что поверила. А когда девушка, взмахнув косами, убежала, старуха вошла в дом и опустилась на лавку с потемневшим от тревоги лицом. Знала ведь, что этим всё кончится, и всё равно на душе тяжесть. Проворчала она себе под нос. Переодевшись в валый сарафан, и Юлия переплела косы, пощепала щёки для румянца, а потом вышла из леса. Волнуясь, она подошла к Егору, который уже ждал её, сжимая в руке букет тонких васильков. Юноша, увидев Юлию, раскрыл рот от изумления. Как могла лесная знахарка превратиться в прекрасную королеву? колдовство да и только ты прекрасная юля выдохнул егор и юлия покраснела и повернувшись вокруг себя без тени какое-ество спросила ты правда думаешь что этот сарафан подойдёт подойдёт он красивее всех платьев что я когда-либо видел на деревенских девушках воскликнул егор он взял и юлию за руку и почувствовал Как сердце его заволновалось в груди от прикосновения прохладной девичьей ладони. Они шли к поляне не торопясь, но чем ближе подходили, тем сильнее и Юлия волновалась. С поляны доносились крики, смех, звуки гармоний и балалаек. Девушки кружились, взявшись за руки, другие прыгали через маленький костёр, подхватив подолы и без стыжа сверкая голыми ногами. Парни лихо отплясывали в стороне, с другого краю. Девушка с рыжими косами громко пела частушки, а другие хлопали ей в такт. Такого буйства и веселья и Юлия никогда не видала. Поэтому у нее сразу же закружилась голова от музыки, ярких нарядов, звонких голосов. К Егору то и дело подходили то парни, то девки. Всех своих друзей он знакомил с Юлией. И новые знакомые улыбались девушке, но из-под тишка шушукались и пристально осматривали с ног до головы странную гостью в алым сарафане с безобразным пятном на щеке. И Юлии не нравилось такое внимание, и вскоре она не выдержала, сказала Егору: "Зря я, пожалуй, сюда пришла, шумно очень, непривычно я к такому шуму". Юноша посмотрел на неё с пониманием и ответил: "Давай в сторонке постоим, по привыкнешь". Нет, я хочу идти. Мне что-то нехорошо, сказала ей Юлия. Егор хотел уговорить девушку остаться, но взглянув в её бледное и испуганное лицо, не стал и пытаться. Он крепко сжал её холодную руку и повёл обратно к лесу. Внезапно они услышали пронзительный визг, и дорогу им преградила женщина. Она сильно шаталась из стороны в сторону, а одежда её была выпочкана в грязи. Подол платья порван. Глаз женщины не было видно. Длинные лохматые волосы падали на лицо, закрывая его. "А ну, молодёжь, расступись!" громко, везгливо выговорила она, пьяно икнув. "Где тут у вас пляшут? Я сегодня пьяная и тоже плясать хочу". Сделав пару шагов по направлению к Егору и Юлии, женщина вдруг покачнулась и упала на землю. И Юлия первой бросилась ей на помощь. Схватив женщину под руки, она попыталась поднять её, но та отталкивала её и выкрикивала невнятное ругательство. "Егор, да помоги же!" воскликнула девушка и укоризненно взглянула на парня. "Пойдём отсюда, Юля. Ей не помочь, она всегда такая." "Какая такая?" непонимающе спросила её Юлия. "Пьяная." В голосе Егора послышалось пренебрежение. — Это Наталья, местная пьяница. — И что же сейчас? Просто оставить ее валяться на земле? — возмутилась и Юлия. — Ты ее здесь поднимешь, а она через пять шагов снова упадет, — тихо ответил Егор. — А с поляны парни ее все равно прогонят. Может, еще и поколотят, чтоб больше не ходила, не шаталась. И Юлия растерянно посмотрела на женщину, которая сидела на земле, раскачиваясь из стороны в сторону, выкручивая руки в подобии танца. «Оставь меня в покое! Убери свои руки, дура! Я пьяная, плясать буду!» – твердила она. «Давай ее домой уведем», – предложила Юлия. «Нет у нее дома, сгорел. Она уже лет двадцать по чужим сараям ютится», – ответил Егор. «Но я просто хочу ей помочь», – тихо проговорила Юлия. Егор в сердцах махнул рукой в сторону Натальи. «Сколько раз ей сердобольные люди помочь хотели!» А она все одно от помощи отказывается и на самое дно скатывается, пьет и пьет. Хорошо, хоть детей у нее нет, а то неизвестно, какими бы они выросли с такой-то мамашей. И Юлия вздохнула и отошла от женщины, но потом не выдержала, оглянулась, посмотрела на нее с жалостью. В этот момент женщина сдвинула грязной рукой волосы с лица и обратила мутный взгляд на Юлию. Сначала глаза ее ничего не выражали, но потом в них застыл такой животный ужас, как будто она увидела призрака. «Эй!» – закричала женщина и подняла руку. «Ты кто такая?» Егор потянул и Юлию за руку. «Пойдем, Юлия, а то она сейчас еще драться на нас полезет. У нее с головой давно не все ладно». И Юлия с трудом отвела взгляд от странной женщины и быстро пошла вперед, к лесу. Она больше не оборачивалась, ей вдруг стало страшно, и страх этот был до того силен, что колени затряслись. Они так не тряслись даже тогда, когда и Юлия встретилась в лесу с медведем, едва вышедшим из зимней спячки. На этот случай у нее был особый наговор, которому ее научила Захария. Сказав наговор, и Юлия могла заставить зверя остолбенеть на несколько минут, а она в это время могла убежать. Жаль с людьми этот наговор не работал. Женщина тянула руки и кричала вслед охрипшим голосом, и сердце Юлии рвалось на части от её жуткого крика.